Глава 15 Курат и Ипсум. Еще на старте своей раскрутки, одновременно с первыми появлениями в программе Владика Самолетова, Павел задачился тем, где ему теперь можно лечиться. Обычная медицина, доступная в рамках обязательного медицинского страхования, профессору Нины не, не подходила. Что подумают люди, увидев светило нетрадиционной медицины в стенах традиционных медицинских учреждений? Да ничего хорошего, разумеется, не подумают. Решат, что не унывайку, обычный двуличный шарлатан, который делает деньги на нетрадиционной медицине, а лечиться предпочитает традиционными методами. Наедине с собой Павел предпочитал называть все своими именами. Шарлатан так шарлатан, двуличный так двуличный. — Ах, представьте, я в нашей клинике увидела профессора Нюны Вайка. Да, того самого. Он к невропатологу в очереди сидел. — Ой, а мне брат двоюродный рассказывал, что он с Нюны Вайка в одной палате лежал. — Но хуже всего, если кто-то из врачей и традиционалистов скажет. — Да знаю я этого Нюны Вайка. Он седьмой год у меня наблюдается. Ужас! Нельзя допускать такого. После недолгих прикидок Павел остановился на Центральной клинической больнице управления делами президента Российской Федерации. Не из чувства собственного величия, а сугубо по практическим соображениям. Во-первых, в этой системе вероятность нежелательных встреч сводилась к нулю и вообще посторонние суда не допускались. Во-вторых, здешние врачи привыкли держать языки за зубами и не имели привычки делиться информацией о своих пациентах с посторонними. Удовольствие обходилось недешево, но что поделать. Когда дело касается репутации, нужно идти на любые жертвы. Особых проблем со здоровьем у Павла не было, но несколько раз в год возникала необходимость показаться врачу, чаще всего стоматологу. Вот ведь жизнь. Даже стоматолога приходится посещать скрытно, потому что иначе у публики возникнут вопросы относительно чудодейственных полосканий ротовой полости разбавленным яблочным уксусом. В своих нетленных трудах и публичных выступлениях Светоч нетрадиционной медицины утверждал, что уксус является лучшим средством от кариеса. Лариса долго не соглашалась наблюдаться в кремлевской системе. — Мне это со всех сторон неудобно, дорого, далеко, да и не думаю я, что к пациентам со стороны там относятся так же внимательно, как и к основному контингенту, — говорила она в ответ на уговоры Павла. — Да и потом я не так известна, как ты. Меня на улице не узнают. — Когда начнут узнавать, будет поздно, — Маризонно возражал Павел. Устав уговаривать, он решил проблему простейшим способом. Оформил полис добровольного медицинского страхования на имя жены и поставил ее перед фактом. Деньги уплачены, в течение года можешь обращаться с любыми проблемами. Ради любопытства Лариса съездила разок к гинекологу. И прониклась. Теперь уже говорила другое. Лучше дорого заплатить и далеко прокатиться, но зато знаешь, что все будет на высшем уровне. Летом 2005 года разразился скандал с профессором быстрюковым который окучивал в своей арбатской клинике самые сливки московского общества. Павел в высокие сферы лезть не хотел, он предпочитал клиентов попроще, с которыми было спокойнее работать, да и доходы от них были больше. С одной стороны, элитные пациенты оставляют в кассе гораздо больше денег, но с другой, сколько их на круг? Раз, два и обчелся, а пациентов из народа толпы. Быстряков, сделавший себе именно очистки организма от шлаков, в том числе и тех, что откладываются внутри кровеносных сосудов, наблюдался у кардиолога в обычном частном медицинском центре, где был, грубо говоря, проходной двор. Неизвестно кто, но явно кто-то из сотрудников больше некому сделал ксерокопию амбулаторной карты Быстрюкова и продал ее журналисту Гершайскому, специализировавшемуся на скандальных разоблачениях. Лето время скучное, не богатое сенсационными новостями. Поэтому Гершайский вцепился в тему Мертвой хваткой. Опубликовал две статьи в молодежной правде одно Быстрюкове, а другую — о его клинике, и вызвал Быстрюкова на телевизионную дуэль. Быстрюков оказался настолько глуп, что принял вызов. Но куда ему было тягаться с такой акулой пера, как Гершайский? Сидел красный, как обезьянье, с задницы, и только повторял, как заведенный. «Это неправда». Это провокация, это неправда, это провокация, это неправда. А Гершайский, словно карточный шулер, выкладывал на стол козырь за козырем. Амбулаторная карта поддельная. Ах, неужели? А вот данные об оплате приемов от такого-то, такого-то и такого-то числа. Оплата произведена с помощью банковской карты владельцем которой является Глеб Марленович Быстрюков. О, «Ах, враги украли вашу карту, чтобы вас дискредитировать. Так почему же вы сразу не сообщили об этом банку? А вот записи видеокамер, наружной и внутренней. Вы узнаете этого человека? Ах, это артист, нанятый вашими врагами. Давайте посмотрим полностью запись, сделанную наружной камерой». Вот и этот, как вы выразились, нанятый артист паркуется на стоянке. У него такой же автомобиль, как и у вас, верно? Ах уж эти враги, обо всем они позаботились. Давайте посмотрим на номер. Прошу дать номерной знак крупным планом. Смотрите, Глеб Марленович, номер-то тот же самый, что и ваш. Получается, что у кардиолога наблюдается тот самый профессор Быстрюков который на словах отрицает полезность обычной медицины и советует снижать повышенное давление настоем черноплодной рябины, а для прочистки кровеносных сосудов использовать соду и перекись водорода. Короче говоря, разбил, растоптал и в сласть поиздевался. Быстряков теперь подвязается у себя на родине в Кировской области, куда отголоски этого грандиозного скандала Докатились в ослабленном виде или же вовсе не докатились. А на месте его клиники открылся китайский ресторан. Наблюдая за происходящим, Павел удивлялся. Ну как же можно быть таким недальновидным? Ну и радовался, конечно, потому что быстряков был крайне неприятной и до за заносчивой личностью. Между деятелями нетрадиционной медицины не принято открыто критиковать действия коллег и тем более называть их шарлатанами. Обвинение в шарлатанстве все равно, что бумеранг. Сегодня ты его бросил в конкурента, а завтра оно вернется и даст тебе полбу. Интересы у всех разные, это так, а вот методы одни и те же. Разоблачая метод конкурента, ты рубишь сук под собой. Так что при необходимости можно обвинять конкурентов в незнании основ, В непонимании сути, но никак не в шарлатанстве. Або старюков называл шарлатанами всех коллег нетрадиционалистов. Только он один умел лечить правильно и эффективно. Но вот себя любимого почему-то лечить не рискнул. 1 апреля 2015 года Павлу позвонил владелец и генеральный директор издательства ⁇ Новый способ ⁇ которая много лет печатала труды сначала профессора, а потом и академика Неунывайко. — Павел Игоревич, — вкрадчивым голосом начал он, — а не хотели бы вы попиариться в Ярославле? Как следует, с размахом. Презентация вашей новой книги, а также других в одном из центральных книжных магазинов Большое интервью местному телевидению, встреча с поклонниками в здании драм-театра. Разумеется, все расходы мы берем на себя. Машина с водителем будет в полном вашем распоряжении, гостиницу оплатим на трое суток, чтобы вы и город посмотреть смогли. — Что за аттракцион невиданной щедрости, Вениамин Богданович? — удивился Павел. — Или это первоапрельская шутка такая? — Ой, берегитесь. А ну, как поверю. — Это не шутка, а серьезное предложение, Павел Игоревич. Разве бы я позволил себе отнимать ваше время по пустякам? Мы периодически проводим такие акции в регионах. Они хорошо двигают продажи, и вообще нужно время от времени напоминать о себе, чтобы народ не забывал. Но, зная вашу великую занятость, я вам раньше не предлагал ничего выездного. А сейчас у меня <кхем> возникла личная заинтересованность. Я сам из Ярославля, у меня там много родственников. У тетки родной сестры-матери в декабре диагностировали рак поджелудочной железы. Ей 85-й год, ну и болезнь прогрессирует. Короче говоря, привести ее в Москву на консультацию невозможно, Она очень хочет, чтобы вы ее посмотрели. Верит в вас, как в Бога. Я все понимаю, рак есть рак. Но хочется, чтобы она прожила свои последние дни в спокойствии. И вот я подумал. — Я вас понял, — ответил Павел. — Давайте сделаем так. Я готов выехать в следующую пятницу рано утром, часов в шесть, а то и в пять, чтобы не торчать в пробках днем презентация и интервью вечером встречи в театре а в субботу я посещу вашу тетушку в любое удобное для нее время гонорар назовите сами свои люди сочтемся ответил павел что на принятом между ними языке означало ужин в ресторане Лариса от предложения составить компанию отказалась категорически павел считай два дня будет занят Да и вообще была она в Ярославле еще в советское время в рамках поездки по Золотому кольцу. Павел не настаивал. Опять же, если дорогая супруга останется в Москве, то из клиники его дергать не станут. Лариса решит любые вопросы самостоятельно. Самому Павлу мысль о предстоящей поездке казалась привлекательной. Смена обстановки, реклама... А кроме того, с Ярославлем у него были связаны некоторые приятные воспоминания. На четвертом курсе у Павла случился бурный роман с однокурсницей Леночкой Маржанской, дочерью начальника здравотдела Ярославской области. Летом Леночка повезла его в Ярославль знакомить с родителями. При знакомстве родители излучали дружелюбие, Но за спиной Павла подвергли Леночку капитальной обработке. «Он тебе не пара, он связался с тобой из расчета. Найди кого-нибудь равного тебе по положению». В сентябре Леночка сказала, что у них не может быть совместного будущего. Павла удивила такая деловая, можно сказать, бюрократическая формулировка. «Не я тебя разлюбила, или я была опрометчива», а у нас не может быть совместного будущего. Так и маячила за ее спиной тень начальственного папаша, который лишился своей высокой должности в сентябре 1991 года, потому что в августе встал не на ту сторону. С появлением социальных сетей Павел нашел свою бывшую любовь и узнал, что она работает психиатром в диспансере. С мужем давно развелась и воспитывает сына. Сведения были получены из того, что Леночка писала о себе в постах и комментариях. Напрямую с ней Павел не общался, он вообще присутствовал в сетях инкогнито, скрываясь под ником Максим Исаев, выбранного в память о легендарном Штирлице. Накануне отъезда в Ярославль мелькнула мысль о том, что можно связаться с Леночкой, встретиться вспоминать былое все равно субботний вечер и большая часть воскресного дня будут свободными потому что выезжать в москву он собирался после обеда но павел эту мысль отогнал незачем проявлять инициативу чего доброго леночка вообразит что он до сих пор питает к ней какие то чувства нет не стоит ворошить былое Другое дело, если она сама захочет прийти на презентацию или навстречу. Тогда можно будет слегка и поворошить. Но даже и без Леночки прогуляться по их заветным местам будет приятно. В глубине души академик Неунывайко был сентиментальным и любил на досуге развлечься воспоминаниями, разумеется, приятными. А Ярославское лето с Леночкой Маржанской однозначно было приятным. Даже с учетом того, что дальнейшего развития их отношения не получили. А может, именно по этой причине они и были приятными, потому что их не омрачали трения, без которых невозможна семейная жизнь. На что уж Лариса его устраивает со всех сторон, и как жена, и как правая рука – и как мудрая советчица, но иногда она раздражает невероятно доколик да в животе. Была у Павла такая невротическая особенность. Вениамин Богданович постарался на славу. От гостиницы до книжного магазина, в котором должна была состояться презентация, было чуть больше километра, поэтому Павел решил пройтись пешком. Хотелось размяться после четырехчасового сидения в автомобиле. Буквально на каждом шагу он видел объявление с собственной фотографией. Те, что были поменьше, приглашали ярославцев на презентацию, а те, что побольше, с цветной фотографией, на встречу в здании драматического театра, которая должна была начаться в семь часов вечера. Вениамин Богданович сказал, что в театре без малого семьсот мест. «Будет ли аншлаг?» — пошутил Павел. «В проходах стоять будут», — заверил Вениамин Богданович и не ошибся. Часть зрителей слушала Павла стоя. Примечательно, что именно эти зрители задавали самые интересные вопросы. Самый же глупый вопрос задала дама с сиреневыми буклями, сидевшая в первом ряду прямо напротив стола, который поставили на сцене для Павла. — Скажите, пожалуйста, Павел Иванович, — сказала она громким скрипучим голосом, который разнесся по всему залу без помощи микрофона. — А с Юрием Гагариным вы работали? — Он погиб, когда мне и трех лет не было, — ответил Павел, слегка обидевшись на Ивановича. — Если уж ты приходишь на встречу с известным человеком, то потрудись запомнить, как его зовут. А если уж забыла, то посмотри на растяжку под потолком, которая извещает собравшихся о том, что сегодня у них в гостях академик Павел Игоревич Неунывайко. Игоревич, блин, формалин, а не Иванович. Впрочем, как только Павла не называли. И Петром Исаевичем, и Пантелеймоном Ивановичем, и Прохором Иннокентьевичем. Вот С какого, так сказать, перепугу? Он привык, но всякий раз раздражался, потому и ответил сиреневой даме в стиле дура ты набитая. Не спутало бы отчество, просто сказал бы нет, не довелось. Даже если зал был маленьким, Павел просил писать ему записки, а не задавать вопросы вслух, объясняя, что так ему удобнее. Так и в самом деле было удобнее. Записки позволяли отвечать на незаданные вопросы. Кто, кроме самого Павла, мог знать, что именно там написано? Про то, над какой книгой он сейчас работает, и про то, когда будет открыт филиал правильной клиники в Ярославле, спросит человек двадцать. А вот о новых оздоровительных программах в крымском филиале или же о недавно созданном методе очистки организма с использованием калиновой суспензии Могут вовсе не спросить. А рассказать об этом нужно обязательно. Отвечая на вопросы, Павел разглядывал зал в поиске знакомых лиц. Среди знакомых могла оказаться не только старая любовь, но и пациенты, а также бывшие сотрудники. Узнавание производит очень хорошее впечатление на публику. Вот же какой простой и открытый человек! Сам узнал давнего пациента, о здоровье спросил. К сожалению, никого из знакомых в зале не обнаружилось, за исключением редактора Романа Константиновича, который и организовал все ярославские мероприятия. Когда Павла спросили о сроках выхода очередной книги, посвященной целебным свойствам куркумы, он сказал... В зале сидит мой давний друг и редактор Роман Константинович Вязников. Давайте попросим его ответить на этот вопрос. Роман Константинович вышел на сцену, ответил на вопрос и заодно рассказал, как его родное издательство гордится сотрудничеством с таким выдающимся ученым, как «Академик Неунывайка». Павел, в свою очередь, поведал зрителям о том, как радостно ему иметь дело с таким замечательным издательством, как новый способ. В общем, соблюли политес по полной программе. Затем Роман Константинович вернулся на свое место, а Павел начал отвечать на вопросы о куркуме, которую использовали для очистки организма еще древние индусы. Заодно и привычно удивлялся тому, как сильно вставляет людей все природно-растительное. Ученые могут создать в своих лабораториях невероятно эффективный препарат, но это достижение не будет востребовано широкими массами общественности с таким воодушевлением, как рассказ о лечении куркумой, имбирем или, скажем, шафраном. Парадокс? да давайте скажем прямо, маразм, но полезный. Книжка о куркуме выйдет 50 тиражом и станет регулярно допечатываться. Как сказала Юлия Александровна, вернувшись из вояжа по Балтийским столицам, при Балтике повсюду продаются два российских автора — академик Неоны Вайко и детективщица Мария Аринина. Аренину Павел с удовольствием почитывал до тех пор, пока та в погоне за супердлинным рублем не стала растягивать свои произведения на несколько томов. Детектив — это все же не сага, он должен быть компактным. На следующий день у Павла состоялась еще одна встреча с ярославцами, на этот раз импровизированная. Весть о том, что к тетушке Вениамина Богдановича приедет «сам академик неунывайка» Облетела весь Заволжский район Ярославля. Павла, к слову, будь сказано, весьма удивила местная топонимика. Советский Союз давно канул в лету, а тут были Ленинский, Дзержинский, Фрунзенский, Кировский и Красноперекопский районы, на фоне которого политически нейтральный Заволжский район выглядел каким-то безыдейным отщепенцем. На выходе из подъезда Павла встретила толпа почитателей, Человек эток в 200 если не в 300 Все держали в руках книги академика «Неунывайку», и все хотели пообщаться со знаменитостью. Ничего не поделаешь, пришлось проследовать в беседку и в течение полутора часов надписывать книги и отвечать на вопросы. Сев в машину, Павел поймал себя на том, что правая рука автоматически выводила «Неунывать» на портфеле, который держал на коленях, и ставила рядом замысловатую подпись с вертикальным росчерком напоминавшим траекторию стартующей ракеты. Заработался, ничего не скажешь. Однако две чашки крепкого кофе с коньяком, выпитые в гостиничном баре, придали бодрости, а огромная порция рагу из бараньей грудинки по-ярославски, съеденная в гостиничном ресторане, будило к променаду. Павел чудно прогулялся по Волжской набережной, улюбовался знаменитой беседкой, в которой когда-то сиживал вместе с Леночкой, и посетил уютный музей колокольчиков и всякой старинной всячины, где его, к счастью, не узнали ни сотрудники, ни посетители. Затем он прошелся до Знаменской башни. От нее... Кружным путем по берегу Которосли вернулся в свою гостиницу. Благодушие было столько, что хоть на будущее запасай. Павел любил такие дни, в которые все складывалось хорошо, а тут целая неделя выдалась исключительно хорошей. И в Москве все шло гладко, и в Ярославле тоже, Другой человек на месте Павла непременно бы насторожился, ведь известно, что циничное и безжалостное провидение любит мягко убаюкать перед тем, как больно пнуть. Но Павел никаких опасений не испытывал. Впереди его ждала завершающая прогулка по чудесному русскому городу, вкусный обед в старокупеческом духе и возвращение в Москву в обществе молчаливого и аккуратного водителя Савелия, которого так и подмывало переманить к себе. Павел больше всего оценил в водителях такие качества, как молчаливость и аккуратный стиль вождения. Захотелось принять ванну, а после посидеть на балконе с рюмочкой, благо отсюда открывался хороший вид на город. Гостиница была пятизвездочной, а номер — люксовым, поэтому ассортимент солей для ванны конкретно впечатлял. Тут тебе и минералы Мертвого моря, и мелиса с валерьяной, и лавандовая, и хвойная, и розовая, и эвкалипт с можжевельником. Павел выбрал хвойную соль, приготовил ванну погорячее и погрузился в воду с намерением минут на двадцать отрешиться от всего земного, от своего любимого Грига. Он очень любил музыкальные ванны. Однако не успело отзвучать утро, которым открывается первая сюита пера гюнта, как Павла выдернула из царства Неги острая сильная боль в пояснице справа. Колола одновременно и сзади, и сбоку, да еще и отдавала вниз, в паховую область. Одновременно начало мутить. Приятный запах хвои стал восприниматься как отвратительный. Павла чуть не стошнила прямо в ванну. Вылезти из ванны он не мог, потому что при любом движении, пусть и самым осторожном, боль резко усиливалась. Казалось, будто невидимая рука, всадившая в поясницу кинжал, начинала его поворачивать. Ничего не поделаешь, пришлось встречать сначала вызванную тревожной кнопкой администраторшу, а затем скоропомощную бригаду в таком неприглядном виде. Пока скорая ехала, администраторша по просьбе Павла подбавила в ванну горячей воды, чтобы лежалось комфортнее. Ничего страшного, подбадривал себя Павел. Не первый раз уже. Сейчас сделают укольчик, мочеточник расслабится и камешек пройдет в мочевой пузырь. В крайнем случае уеду в Москву в понедельник. Диагноз сомнений не вызывал. Очередной почечный камешек, решивший отправиться в путешествие, застрял в мочеточнике. Такое уже случалось дважды, правда, оба раза в Москве. Приезжала кремлевская скорая помощь, делала укольчики и увозила в больницу, откуда Павел после экстренного обследования выписывался под стандартную расписку. предупрежден. «Сознаю. Желаю лечиться амбулаторно». Внутривенные инъекции, сделанные с кориками, уменьшили боль настолько, что можно было без вопли и стонов перенести операцию по извлечению из ванной. Однако проклятый камень не желал двигаться дальше. Точнее, проклятый мочеточник не желал расширяться настолько, чтобы пропустить камень. «Я вам не предлагаю госпитализацию» а категорически на ней настаиваю. Устало, — сказал пожилой врач. — Понимаю прекрасно, что это нарушит какие-то ваши планы. Но в таком состоянии я вас даже дома бы не оставил, не то чтобы в гостинице. «Да — Да-да, доктор прав, вам нужно в больницу, — затараторила администраторша. — А то мало ли что. У нас в прошлом году один гость из Красноярска отказался в больницу ехать, так потом его в морку везли. Павла всегда поражала подобная непосредственность. Надо же сначала думать, а потом говорить. Ладно, он врач, нервы у него крепкие, и в нынешней ситуации нет ничего ужасного. Но ведь другой человек от таких слов может и в мрачную депрессию впасть. Дура набитая. Впрочем, умным на такой работе делать нечего. Умные владеют гостиницами или на худой конец руководят ими. «Я согласен», — ответил Павел, понимавший, что прохождение камня в мочевой пузырь удобнее дожидаться в стационаре, чем бесконечно дергать скорую в гостиничный номер. «Да и не получится долго дергать. При повторном вызове обезболит до состояния, в котором на возражение нет сил, и госпитализирует. Нет, лучше уж сейчас». Бригаде Павел о себе не рассказывал, а врач с фельдшером не опознали в нем известную персону, видимо, они совершенно не интересовались ни традиционной медициной. Но врачу приемного отделения областной клинической больницы Павел сообщил о том, кто он такой, и попросил положить его в отдельную палату. Тот сначала уважительно округлил глаза при слове «академик» и поинтересовался специальностью. Когда Павел ответил, что занимается нетрадиционными методами лечения, уважение во взгляде собеседника сразу же исчезло. — Я вас отблагодарю, коллега, — пообещал Павел. — За этим дело не станет. Если у вас в урологическом отделении нет свободных палат, то оставьте меня в приемном. У вас же есть палаты для пациентов с неясным диагнозом и изолятор? — есть они есть, да не про вашу честь проворчал себе под нос коллега и отправил Павла в урологию, в шестикоечную палату. Собственно, пациенту Неумывайкова было все равно, где лежать. В отдельной палате или даже в восьмикоечной. Когда застрявший камень ежесекундно напоминает о себе, действие препарата, сделанного скориками перед транспортировкой, уже начало проходить, то везде лежится одинаково хреново. От соседей по палате даже польза есть, в случае чего можно попросить вызвать врача или медсестру. А вот академику неунывайка, совершенно не хотелось светиться в урологическом отделении. Особенно с учетом того, что он был автором методики эффективного растворения почечных камней при помощи соды, которую следовало разводить в теплой воде и принимать утром и вечером. Сода не только растворяла камни, но и предотвращала их образование. Чушь, конечно, но очень выгодная, особенно если продавать в своей клинике уникальную, экологически чистую и позитивно заряженную соду из кенийского озера Магади. На самом деле сода добывалась в Башкирии и была совершенно обычной пищевой содой, но об этом кроме Павла, Ларисы и узкого круга причастных лиц никто не знал у любого здравомыслящего адепта нетрадиционной медицины мог возникнуть совершенно закономерный вопрос. Почему академик неунывайка не пьет свою замечательную африканскую соду? Не может позволить себе такие траты? Или тут что-то другое? На всякий случай Павел придумал отмазку, которая пригодилась ему на утро во время обхода заведующего отделением, заступившего на воскресное дежурство. Павла, несмотря на его измученный вид и растрепанные волосы, соседи узнали еще до завтрака. — Ой, а вы, случайно, не академик, не унывайка? — Не может быть. Кому расскажешь, не поверят. Завтракал Павел в постели под беспрестанный скрип двери. То и дело в палату заглядывали любопытные. — Ясное дело, заведующему тоже доложили, что за пациент лежит в десятой палате потому что он пришел на обход подготовленным, то есть негативно настроенным. Наслышано вас, наслышан, сказал он, недобро усмехаясь в густые черные усы. Вы мне своими бреднями мешаете работать. Народ баламутите почем зря. Нормально лечиться не даете. Что же вы сами свою соду не кушаете, Павел Игоревич? За многие годы обслуживания в кремлевской системе Павел отвык от подобного обращения. Однако возмущаться не стал, потому что тот, кто возмущается, на окружающих хорошего впечатления не производит, а окружающих было много. Заведующий отделением, какой-то юный врач, скорее всего, клинический ординатор или интерн, две медсестры пятеро соседей по палате — Да еще и за полуотворенной дверью, небось, добрая половина отделения собралась. Поэтому Павел выдавил из себя улыбку и кротко объяснил. С поставками соды из Кении в последние месяцы были перебои. Какие-то местные проблемы. Поставщики объясняли, но так путано, что я ничего толком не понял. Соду приходилось распределять по записи, каждый грамм был на счету. «Взять себе означало отобрать у кого-то из моих пациентов». Павел сделал небольшую паузу, давая слушателям возможность осмыслить его слова. Разумеется, я не мог на такое пойти. Решил, что перебьюсь как-нибудь и стал вместо кенийской соды пить обычную. Думал хоть что-то, а в результате оказался здесь у вас. «Вот же человек!» Восхитился кто-то из соседей. «Я победил», — подумал Павел, глядя в строгие карие глаза заведующего отделением. «Можешь говорить, что пожелаешь, но моральный перевес остается за мной». Эта светлая мысль вызвала очередную улыбку, теперь уже непринужденную, душевную. Проситься в отдельную палату Павел не стал. Во-первых, в этом уже не было смысла, а во-вторых, ему уже рассказали, что он лег на последнее свободное мужское место. Тех, кто поступил позже, положили в коридоре. — Ах, какая незадача! — притворно посочувствовал заведующий. — Ну, ничего, мы вам поможем. Получилось так, будто последнее слово осталось за ним. Но у академика неунывайка были в запасе козыри. После обхода он позвонил жене, доложил о своем состоянии, внушил ей, что не надо бросать все и мчаться в Ярославль. Водитель Савелий передаст все, что понадобится и привезет в Москву после выписки. А в завершение попросил. — Передай, пожалуйста, Савелию, чтобы принес мне термос чая из алтайских травок. — Коньяку, что ли? — спросила Лариса сроду не видевшие, чтобы Павел пил травяные чаи. — В твоем положении не стоит. — алтайских травок, — повторил Павел, прекрасно понимавший, что все соседи с интересом прислушиваются к его словам, хотя и делают вид, будто заняты своими словами. Тех, которые нам Митрофан Иванович прислал. Митрофан Иванович был выдуманным персонажем заменявшим Ларисе Александра Сергеевича Пушкина. «А кто будет приводить в порядок кабинет? Митрофан Иванович? А кто будет, уходя, выключать свет? Митрофан Иванович? А кто вместо вас отчеты будет писать? Митрофан Иванович?» Поминали Митрофана Ивановича и дома. Паша, а кто куртку в шкаф повесит? Митрофан Иванович?» — Почему Митрофан Иванович, а не Пушкин? — спросил Павел в самом начале совместной жизни. — Не знаю, — ответила Лариса. — У нас дома всегда так говорили. «А, а тебе нужен целебный чаек, изгоняющий камни, — догадалась жена. — Будет сделано. Только номер Савелия пришли СМСкой. Я ему все растолкую. Савелий не подвел. Вручил Павлу термос с таким благоговейным видом. Словно там была живая вода, а не крепко заваренный цейлонский чай. — Вот оно, мое спасение, — сказал соседям Павел, потрясая термосом. По глоточку каждые два часа и камешек проскочит. Или же размягчится настолько, что раздробить его будет легче легкого. Лазерный аппарат, я надеюсь, здесь имеется? — Здесь только пересадку почки не делают, — ответил один из соседей. — А все прочее есть. Вот и славно. Павел бросил взгляд на настенные часы, открыл термос и сделал первый глоток. Незадолго до ужина, после второй капельницы, болезненные ощущения, теперь уже слабые настолько, что к ним нужно было прислушиваться, переместились ниже. — Спускается. — доложил соседям Павел. — Работают травки. Знаете, есть такая древняя врачебная мудрость, "cura и ипсум», что в переводе с латыни означает «исцели себя сам». Но она справедлива не только для врачей. Любой человек может лечиться самостоятельно. Надо только знать, как правильно это делать. — А мне можно немножко вашей настойки? — попросил мужчина с койки напротив. — У меня с пятницы никакого движения. — Это настойки не всем подходит, — ответил Павел. — Все зависит от состава камней и вашего биополя. Некоторым людям алтайские травки вместо помощи могут навредить. А я сейчас не в том состоянии, чтобы провести правильную диагностику. — Простите, но вот соду можно применять всем, без исключения. Только не абы какую, а правильную. Лекцию о лечении соды прервал шум в коридоре. Привезли ужин. Котлета с картофельным пюре вызвала воспоминания о студенческих временах и о вечном мамином напоминании. — Паша, не хватай в сухомятку, съешь что-нибудь горячее. Павел не заметил, как съел все подчистую. Аппетит проснулся. Удовлетворенно отметил он. — Это хорошо. Запив ужин большим количеством воды, которую вместе с чаем привез ему Савелий, Павел погулял по коридору, а затем присел к телевизору, но посмотреть выпуск новостей ему не дали. Один из пациентов что-то спросил, другой — третий, и скоро ответы на вопросы превратились в очередную лекцию, которую прервал заведующий отделением. Повод был формальным. Нельзя шуметь в коридоре, когда многие уже спят. Но на самом деле заведующему не понравилось, что в его отделении у него на глазах пропагандируют нетрадиционные методы лечения. «Неси свою галиматью где-нибудь в другом месте», — читалось в его взгляде. Павел смотрел на заведующего благодушно. «Ну что ты ерепенишься? Все равно ничего сделать не сможешь» а ведь могли бы продолжить знакомство к нашей обоюдной пользе. Ты мне пациентов, а я тебе бонусы. В официальной сфере у Павла было множество тайных поставщиков, которые направляли к нему тех, кто жаждал чуда, или тех, от кого хотелось избавиться, разных надоедливых невротиков с вымышленными болезнями и завышенными требованиями. Но по поведению Николая Владимировича так звали заведующего, было ясно, что каши с ним не сваришь. Утром Павел проснулся с ощущением, что у него все хорошо. Небольшая диагностическая гимнастика, наклоны с приседаниями подтвердила, что камня в мочеточнике больше нет, осталось лишь слабое раздражение, которое к завтрашнему дню должно было пройти. Умывшись и причесавшись, Павел явился в кабинет заведующего, который пил чай с сушками и сообщил о своем желании выписаться. Ожидаемо пришлось написать заявление с традиционными штампами. Опасность моего состояния мне разъяснена, о последствиях предупрежден, о необходимости продолжения лечения осведомлен. Из озорства Павел подписался как академик Неунывайка ПВ. Я вчера от нечего делать, почитала вас в интернете. Сказал заведующий, прочитав заявление. Вы же врач, а не какой-нибудь неуч. Могли бы работать по специальности, приносить людям пользу. Вот почему вас потянуло к шарлатанству. Я из чистого любопытства интересуюсь, а не для того, чтобы упрекнуть. Все дело в нише, честно ответил Павел. Биологию, помните? Каждый вид занимает свою экологическую нишу. Я сначала попытался заниматься наукой, устроился в Институт космических проблем, мечтал разработать проект многопрофильного орбитального стационара. Но на дворе были 90-е годы, и руководство Института больше интересовалось не наукой, а тем, что можно урвать. Зарплата была крошечной, но со временем ее вообще перестали платить. А затем мне и еще нескольким молодым деятелям науки прозрачно намекнули, что нам пора валить на все четыре стороны. Перспективы у меня были тусклыми. Идти на участок или в какой-нибудь скоропомощной стационар, где платили копейки. А у моего школьного друга был пустующий подвал. Там все само и сложилось. Что же касается шарлатанства, то тут вы в корне не правы. Я не шарлатан, я скорее психотерапевт который успокаивает больных людей и внушает им веру в светлое будущее. — Не забывая при этом о своем кармане, — ставил заведующий отделением. — Любой труд должен оплачиваться, — усмехнулся Павел. — И чем он нужнее людям, тем выше оплата. Заведующий деловито уткнулся в какие-то бумаги и захрустел сушкой, давая понять, что разговор окончен. Павел не отказал себе в удовольствии прочесть перед уходом еще одну лекцию в коридоре, когда еще представится возможность вести пропаганду во вражеском стане.